Вот мученики, по которым я печалился, — подумал Иосиф, — только невелики, потому что безымянны. Нет, потому что ни у кого из них громкого, как у меня, имени и ни звания, ни должности тоже нет. Ах, знали бы вы теперь, что собрались умереть, защищая в Белом храме то, чего там нет и никогда не было. Впрочем, что вам? Сочинители напишут славы вашей ради, что Бог увидел ваш подвиг и сотворил чудо, и самолично прибрал сосуды. Так что, когда оборвались варвары, то отдернули они черную занавеску и увидели за ней только пустоту. Ах, напрасно я, видимо, ухожу из храма. Раз должно еще случиться такое чудо, то не сгорит храм. Или он сгорит уже после того, как свершится чудо? Всегда ведь храмы сгорают после того, как успеет совершиться в них чудо. Иосиф подошел к смертникам. Были они пока без дела. Воины Святослава не торопились осаждать храм. Там, в городе, по обоим берегам реки, они продолжали заниматься своей нехитрой игрой, выкуривая из горящих домов остатки разбитого противника и заставляя их умирать с саблей в руке. Воины Святослава так увлеклись этой забавой, что, к удивлению Иосифа и вопреки обычаям войны, предпочли ее насилию над женщинами и грабежу. Драгоценные вещи они просто кидали в общие кучи посреди улиц. Женщины детей направляли к берегу реки, где рядом с вытащенными на берег бесчисленными челнами Уже варилась на кострах пищи, сидели раненые, вокруг которых суетились волхвы, прикладывавшие к ранам кровоостанавливающие коренья. Иосиф постоял возле одного из чанов с кипящей смолой. Какой-то лучник, похоже, болгарин из союзных со Святославом войск, увидев корону на голове Иосифа, как бы нехотя прицелился, выстрелил. Все на стене замерли, видя, как Убийственно, медленно, словно замерев в полете, приближается к голове Иосифа красноперая стрела. Стрела прошла над короной. Иосиф, по-прежнему улыбаясь одеревеневшим лицом, спустился со стены и попросил открыть ворота. — Куда ты, царь? — спросил открывавший ворота смертник в голубом одеянии. Иосиф не ответил. Он вышел из храма и пошел через остров мимо своего дворца к наплавному мосту. Он видел, как за ним выскользнула из храмовых ворот и побежала желтая тень, похожая на серах, но не приостановился. Он шел на левый берег туда, к кострам с раненными, вокруг них, к пище, к детям и женщинам. Он ждал, что сейчас ему в спину попадет пущенный из прощи камень или между лопаток вопьется стрела, направленная из храма. Камень не попал, а стрела не впилась. Он уже шел между дерущимися. Возле одного из горевших домов он отломил чудом не обуглившуюся зеленую ветвь и взял ее в руку. Теперь в голубом наряде первосвященника с широким желтым поясом, с короной на голове и зеленой ветвью в руке он казался себе очень внушительным. Солнце еще было низким, и в косом утреннем свете, прямо против которого Иосиф шел, горящий город почудился Иосифу похожим на аппликацию из красного шелка, нашитую на черный шелк многоводной реки внизу, и синий шелк неба вверху. А потом вдруг увидел Иосиф, занесенный над собой меч, и город стал в его глазах белым-белым, а река и небо, одинаково черными, меч был все ближе. Но когда Иосиф, ожидая удара, закрыл глаза, то услышал крик, пронзительный крик женщины. Он открыл от этого крика глаза и увидел, что у самых его ног корчатся два куска человеческого мяса, два обрубка в лоскутах желтой материи, оставшиеся от того, что было мгновением назад, прекрасным женским телом. Он перешагнул через обрубки, и когда перешагивал, то ему показалось, что от одного обрубка на него застывая, глядят прекрасные черные глаза серах, и над ними треплются в воздухе, как черный факел ее волосы. У нее были груди, как башни. Опора любимому. У нее были волосы, как черный виноград, и гроздями мелкие колечки свисали, длинными лозами пряди по плечам расползались. У нее были губы, как алый сок. Однако какое ему теперь могло быть дело до той, что, заслоняя его от меча, приняла смерть раньше, а ему на несколько мгновений жизнь продлила. Он шел по наплавному мосту и удивлялся себе, почему он не приказал сжечь этот наплавной мост. Или у него не поднялась рука уничтожить то, что было его детищем и принесло ему столько звонкой благодарности, которую он мог часами считать, щупать, видеть. Он споткнулся, зазевавшись, споткнулся о что-то тяжелое, теплая и липкая, и выронил свою зеленую ветвь. Нагнулся, подобрал, зажал в кулак, снова поднял зеленую ветвь над собой. Но теперь с ветви капало ему на лицо что-то теплое и липкое. Иосифу не захотелось поднимать глаза на свою зеленую ветвь, чтобы не убедиться, что он уже вымазал ветвь мира по оплошности кровью.